Глава седьмая. Дайс. Дайсу нравился звук ее голоса. Грубоватый, немного хриплый, не особо музыкальный, как и ее пение, но красивый. Красивее, чем он ожидал. Если он и слышал, что она говорила в их первую встречу, то хоть убей, не мог этого вспомнить. Может, потому что именно эту встречу он хотел навсегда запомнить как первую. Встречу, когда она прижалась к его груди, когда ее длинное, стройное тело было полностью в его власти. У него дыхание перехватило, когда она прыгнула в воду, но тут она забарахталась, и он вспомнил, как она плавает. Плавала она ужасно. Слишком много махала руками и еле двигала хвостами. То есть ногами. Мира называла их ногами. Так или иначе, плавать она умела плохо. Такая медленная, такая слабая, а теперь еще и в воду шлепнулась тяжело. Точно кит. Совсем не похоже на грациозные движения его народа. Он мог бы подумать, что девушка вообще не умеет плавать, если бы не видел, что она вполне способна перемещаться в воде хотя бы пару минут. И все же что-то внутри требовало поддержать ее, и он поддержал. Обхватил за тонкую талию, прогнав прочь мысли, требующие кровопролития и расправы. «Разорви ее!» — шептали голоса в голове. «Растерзай эту мягкую плоть! Посмотри, какая она красная изнутри!» Проверь, хватит ли в ней крови, чтобы окрасить алым весь бассейн, как тебе хочется. Но даже когда его когти впились в тонкую ткань, покрывающую ее тело, Даис понял, что не может. Даже если бы он попытался причинить ей вред, его тело не позволило бы». Да, он хотел уплыть вместе с ней прочь отсюда, хотел зарыться лицом в плавный изгиб ее шеи и утащить за собой под воду. Какой у нее запах! Какая она будет на вкус, когда он спрячет ее под своей рукой. Он уже знал ее аромат, но лишь отчасти. Его нотка была во всем бассейне. Смутный цитрусовый привкус, напоминающий о редких подводных плодах, растущих на глубине. Что-то солнечное в ее запахе, хоть он и знал, что это невозможно. Она была уродливым монстром. Он ненавидел ее народ всю свою жизнь. Так почему же его пальцы прижимались к изящным контурам ее спины? Почему ему хотелось провести ладонью по ее мускулам? В его руках она казалась такой хрупкой. Ее так легко было держать. И она хотела, чтобы он заговорил. Хотела услышать его голос. Интересно, зачем? Он думал, что она не может слышать. Но она слышала его. «Привет», — сказал он, когда она попросила его снова заговорить. Он почувствовал себя глупо, но Дайс вообще был не из разговорчивых. Никогда не знал, что сказать представительницам противоположного пола. Никогда. Он и с воинами-то не умел разговаривать, лишь неодобрительно бурчал, да одобрительно хмыкал. Но тут она закрыла свои странные глаза, и ее темные ресницы тенью легли на щеке. Как он мог ей отказать, когда она попросила еще слов? «Я — Дайес», — ответил он. А что он мог сказать? Он не знал, что с ней делать. Она прилипла к нему, как одна из рыбок-чистильщиков, которые следовали за ним в мелких водах. Но когда она приоткрыла один из своих странных бледных глаз и возмущенно уставилась на него, он почти улыбнулся в ответ. Под этим странным личиком скрывалось маленькое чудовище. Или она просто была ненормальной. Либо одно, либо другое. Еще неизвестно, что лучше. Отчасти ему даже хотелось, чтобы она оказалась сумасшедшей, потому что не положено Ахрома так просто кидаться в руки страшным глубинным монстром. По крайней мере, если она безрассудна, то понятно, что с ней надо быть начеку. Но если она в своем уме, если это был странный момент наедине, когда ей вдруг захотелось его коснуться. К такому Дайес был, пожалуй, не готов. Внезапно она замерла, и он понял, что вариант скорее второй. Девчонка бросилась к нему, не подумав, а теперь осознала, что оказалась в лапах глубоководного чудовища, умеющего говорить, и ее это напугало. А может, девушка напряглась от запоздалого отвращения при мысли, что она до него дотронулась. Было проще думать о ней так, как он привык думать об остальных охрома. и легче пережить то, что она сжалась и осторожно оттолкнулась от его груди. Девушка смотрела на него расширенными глазами, и Дайес не мог даже предположить, что происходило в ее голове. На ее лице сменялось столько разных выражений, и все они ему были незнакомы. «Моргни один раз», — прошептала она. Ему также было неизвестно, почему у нее такие странные просьбы. Но Дайс был совершенно не против развлечь маленькую Ахрома, хоть это и было опасно. У него была причина, чтобы находиться здесь. Ему нужно было украсть ее. Но она же попросила. Он моргнул. Тихо фыркнув, словно не веря, что он ее понимает, девушка насмешливо склонила голову на бок и сказала, «Ну ладно, умник, а теперь два раза». Вреда от этой странной игры он не видел, так что моргнул дважды. Она издала долгий шипящий звук. У его народа он означал бы злость, но она не выглядела злой. Дайс видел, как мира хмурится и краснеет от ярости. Это ничего подобного не делала. Наоборот, она широко распахнула глаза и побледнела. «Ты что, меня понимаешь?» — прошептала она. «Да», — кивнул он. Видимо, именно этот типичный для Хрома ответ ее наконец-то напугал. Она оттолкнулась ногами от его боков, и Дайес понял, что пора ее хватать. Но опять не смог. Макетис расхохотался бы, увидев, что сделала с бесстрашным воином женщина в несколько раз меньше его размером. Дайс позволил Ахрома вырваться из его рук и кинуться обратно в безопасность своего жилища. Дайс даже позволил ей вылезти из воды. Не то, чтобы ее это спасло. Он мог схватить ее в любой момент, выпрыгнуть из воды, а там до нее рукой подать. И ему не помешало бы то, что он едва помещался в ее крохотном бассейне. По крайней мере, тут было глубоко, а иначе он вряд ли бы смог дышать жабрами на боках. Она резко обернулась, и мокрые концы волос по инерции хлестнули ее по щекам. «Ты меня понимаешь!» — в его груди зародился рокот. «Все это превратилось в какой-то абсурд!» «Да, Ахрома, я же тебе уже сказал!» Она медленно выдохнула, потом прижала руку к груди. Странное создание, которое сидело у нее на голове, издало тихое чириканье, а потом снова опустило перед ее глазами кусок стекла. Да что оно там делает? Дайс видел, как бегают глаза девушки, глядя на что-то невидимое ему. От этого стало не по себе. Он привык, что у него все под контролем, но сейчас никак не управлял ситуацией. Дайс предпочитал знать все, что происходит в любой момент. Знание было его гарантией безопасности. Тихо рыкнув, он прыгнул вперед. Маленькая Хрома даже не успела среагировать, прежде чем он схватил дроида с ее головы. Тот был чем-то похож на байта. Дайс до сих пор презирал эту странную коробку, которую мира таскала с собой. Этот же попытался вонзить острые лапки в его руку, когда Дайес приподнял стекло. Письмена Мира однажды показывала ему книгу, и она писала слова на песке. Он не очень хорошо понимал их письменный язык, но знал слово «опасность». Его Мира писала часто. Это вызвало у Дайеса улыбку. Широкую, хищную, именно такую, какие она наверняка видела в кошмарных снах. Во всяком случае, она побелела, как рыбье брюхо. Но Дайес вернул ей дроида в целости и сохранности. Хотелось верить, что девушка понимала, каких усилий ему это стоило. С каким же удовольствием он раздавил бы этого дроида в кулаке. Девушка взяла металлического паучка своими нежными ручками, такими маленькими в сравнении с его рукой. Его возмутил собственный интерес к этим ручкам. Ему хотелось подержать ее маленькие короткие пальчики. Какая необычная мысль. Никогда раньше Дайсу не хотелось коснуться охрома. Честно говоря, он и своих-то трогать особо не рвался. Как странно, что при взгляде на нее он задумывался, насколько мягкой будет ее кожа, если он проведет костяшкой пальца по ее щеке. Он видел, как бьется пульс у девушки на шее, и ему хотелось попробовать ее на вкус. Какая-то крохотная часть его сознания кричала в тревоге, что ему не должно хотеться узнать ее вкус. Вдруг с ним что-то не так? Вдруг он просто хочет ее сожрать? Его клыки с такой легкостью вспороли бы ее кожу. Он мог навредить ей так же, как уже навредил всем вокруг. Он уже думал о ее крови. Дайс нередко ошибался. Так уж он был устроен. Он вечно все портил. С чего он взял, что не сломает ее? Дайс нервно сглотнул внезапно испугавшись того, что может случиться, если он не уберется оттуда немедленно. И протянул девушке маленький чип, который она должна была прицепить себе на голову. Его дала мира, чтобы Дайес, похитив генеральскую дочку, прикрепил ей этот чип за ухо, не обращая внимания на болезненность процедуры. После этого надо было принести девушку к своим. Она посмотрела на чип, потом на Дайеса. «Я не могу его установить. Он подсоединяется сразу к ушной улитке, но моя повреждена. Он подключится к моему уху, да, но не будет работать. Я не... не могу устанавливать переводчики». Она повернула голову, показывая ему пустое место за своим ухом. «Мне пришлось удалить свой после потери слуха. Эти штуки переводят слова на основе тональностей, которые мы слышим, но я их не слышу, а по-другому это не работает, просто не может». Что ж, это усложняло задачу. Как ему тогда с ней разговаривать? Он растерянно посмотрел на чип на своей ладони. Тот же голос, что предостерегал его не навредить ей, теперь шептал, что все это неправильно. Дайс унесет ее в мир, где она никогда не сможет понять окружающих. Она уже призналась, что с ее слухом что-то не в порядке, а значит, ей и так сложно общаться. Забрав девушку с собой, он приговорит ее к вечной тишине, не к спокойствию моря, где все звуки всегда приглушены, а к полной и кромешной тишине. Ее нежные пальцы коснулись его огромной ладони. Взяв у него чип, она протянула его роботу у себя на голове. «Битси, спрячь к себе, ладно?» Недоверчиво прищурившись, он смотрел, как дроид забирает чип. Сделан был чип тоже роботом, другим, но Дайс не любил их как вид. Они были не от природы, им нельзя было доверять. Ахрома облизнула губы, и его внимание тут же переключилось на них. Каждый раз, заметив этот розовый проблеск, он хотел знать, что это такое, в чем еще они различаются, какие еще места у нее розовые. «Я видела множество записей того, как ты пробираешься в город», — едва слышно сказала она. «Ты в курсе, что за тобой следят?» Он пожал плечами. «Пусть следят. В трубах им его не найти». «Они запустят в трубопровод дроидов или спустят воду. Днем перекроют все резервуары в городе, скорее всего. Застрянешь там, где был, а они отправят роботов на зачистку» и дроиды разберут тебя на части, отпиливая по кусочку». Даэс презрительно выпятил грудь, и она вздохнула. «Знаю, ты думаешь, что справишься с ними, но их будут сотни, всех не сломаешь». Он надулся еще сильнее, но приходилось признать, что ситуация так себе. Плавники на его спине и даже на руках медленно встали дыбом. Если придется прорываться с боем, он готов. Даис не бежал от драк, но он подозревал, что этой маленькой охрома не очень-то понравится то, на что способно его огромное тело. Ей следовало его испугаться. Когда он был в ярости, его боялись даже сородичи. Но вместо этого она смотрела на него, закусив губу и следя за его растущим гневом, как за закипающей водой. «Я так понимаю, ты тут с какой-то целью?» — он кивнул. «Из-за меня?» — он поднял руку и покачал ладонью из стороны в сторону. «Да, он был тут из-за нее, но нанести удар планировалось по ее отцу». Нужно было доказать, что если потребуется, народ Даеса будет сражаться с Ахрома смерть, за то, чтобы Ундин оставили в покое и вернули им океан. Девушка снова облизнула губы, и он опять отвлекся на это чёртово движение, пока она не заговорила. «Если ты пришел меня забрать, то я тоже этого хочу». На секунду он потерял дар речи. В каком то смысле? Он, наверное, не так понял. Она была генеральской дочкой. Священная фигура в этом месте. По словам Миры, все знали, что она — обожаемая чада генерала. Недоумение явно отобразилось на его лице. «Я все объясню, когда ты вынесешь меня из города. Сможешь же?» Он кивнул и протянул к ней руку. Все шло настолько по плану, что даже не верилось. Но она отступила назад и покачала головой. «Пара минут, подождешь?» «Если никто не знал, что он здесь, то пожалуйста». Дайес нахмурился и выразительно посмотрел на камеры на стенках. От Миры он знал, что это система слежения, расположенная по всему городу. Скоро Ахрома узнают, что он здесь». Они всегда узнавали, когда он поднимался на поверхность. Уже очень скоро в эту комнату хлынут люди. Должна же она это понимать. Она постучала по роботу у себя на голове. «Битси уже позаботилась о камерах. Пока ты в этом бассейне, о тебе никто не узнает. Просто дай мне собраться». И он остался ждать. Проводив взглядом это странное создание, которое вышло в соседнее помещение, Дайес мог только гадать, что же он такое поймал. Хрупкую золотую рыбку или акулу, рыщущую в этих водах?